Глава седьмая. Джейк. Шон аккуратно останавливает пассат за три парковочных места до входа в тексты и опускает свою теплую и крепкую, чуть пухловатую руку на колено Джейка. Произносит ненамного громче урчание мотора. «Будь хорошим до вечера». «А что потом, Шон?» Он улыбается Джейку, и эта улыбка, как ничто другое, доказывает, что он здесь. Будешь таким плохим, каким только захочешь. Джейк думает, что они до сих пор вместе именно благодаря таким моментам. Он с удовольствием тянет время, пока выхлопные газа автомобиля танцуют вместе с завитками тумана вокруг машины. Но Шун убирает руку, потянувшись к рулю. Значит, заберу тебя в семь. Лучше поеду, пока этот ваш парень в униформе не вышел и не начал орать. Новый охранник здоровенной детина застыл у входа, и его дыхание врывается клубами пара словно у дракона. Джейк надеется, что Шон чувствует себя виноватым только из-за парковки. Он прикасается к щеке Шона, шершавая от упорно пробивающейся щетины. Джейк видит, как позади него охранник оттопыривает верхнюю губу, словно пытается ухватить себя за ус, чтобы сильнее выразить свое неодобрение. Это одна из причин, почему Джейк притягивает партнера еще ближе, однако Шон отстраняется раньше». «Ты сделал бы для меня кое-что, если бы предоставилась возможность». «Что угодно», — отвечает Джейк, надеясь, что охранник это услышит. «Тогда узнай, есть ли у вас книги, которые пригодятся мне в следующем семестре. И если есть, купи». «Но я не могу понять, те ли это книги». «Ну, Джейк, я-то думал, ты слушал меня за ужином, шон давно уже, потрясающий лектор. И Джейк чувствует себя в половину младше его, хотя им обоим по тридцать». «Я ведь рассказывал тебе, что буду читать лекции о мелодрамах пятидесятых», — говорит Шон. «Лучше бы ты сам взглянул, правда? У тебя занятия только через час». «С удовольствием посмотрю, где ты работаешь», — признается Шон и назад. Джейк любил его импульсивность, но такие маневры опасны в тумане, который в заболоченных лугах как будто становится все гуще с каждым новым днем зимы. Туман так и тянется за ними, когда Шон загоняет машину на парковочное место одним умелым поворотом руля. Он выходит из автомобиля, одновременно с Джейком и направляется к текстам, но вдруг упирает руки в бока, словно пародируя потрясенно застывшего человека. «Что это я вижу?» Три физиономии цвета окружающего тумана глядят из витрины магазина. Три одинаково круглые, самодовольные хари без волос, словно в ожидании париков. Слишком крупные для своих тел, которые должны быть раза в два больше. Тело слева вырезано из журнала, облаченное в мужской костюм. У того, что в середине килт, из-под которого торчат волосатые коленки, а то, которое справа щеголяет в платье. Каждый персонаж водружен на стопку книг, переобуваясь на ходу. Сочинение Броуди оуца Рядом с ними плакат с надписью «Что же он имел в виду? Узнайте в пятницу». «Стоит ли?» — вопрошает Шон. Но он всего лишь предлагает войти в магазин. Когда они подходят к двери, путь им преграждает охранник. «Надеюсь, вы собираетесь себя прилично вести?» — произносит он так тихо, словно не хочет, чтобы у них остались доказательства того, что он говорил. Джейку доводилось видеть вышибал и покруче этого. «А кого еще мы можем прилично вести?» — произносит он сладким голоском и берет Шона за руку. Шон не пытается выдернуть руку, но и на его прикосновение не отвечает. Иногда он становится стеснительным. Джейк чувствует, как в нем нарастает негодование, то ли от смущения, то ли от злости на охранника, который произносит. «Именно об этом я и говорю. Нам здесь такого не нужно. Кому это? Нам!» Продолжает Джейк еще более сладким голосом. Шон сжимает ему руку и обращается к охраннику. «Он же один из вас!» Физиономия охранника делается такой красной что Джейку представляется светофор. «Ничего, мать его, подобного! Я таким не занимаюсь!» «И не стоит!» — говорит Шон, решая, наконец, развлечься. «А я занимаюсь!» Джейку интересно, до какой еще степени может покраснеть лицо охранника, но тут мимо проходит лорейн в мешковатом вельветовом костюме. Завязанные в хвост волосы подрагивают, а затем взлетают, когда она резко разворачивается на коврике с надписью «Читай дальше!» «Он здесь работает!» — произносит она. Охранник морщится, когда кончик ее хвоста задевает его по пламенеющей щеке. — Кто? — Я была бы не против, если бы оба, но только вот этот. Ты идешь наверх, Джейк? — Так ведь придется. Джейк проводит Шона по коврику, прежде чем выпустить его руку. — Ты еще будешь здесь, когда я спущусь? — с надеждой спрашивает он громким голосом. Капельки тумана драгоценными камнями дрожат на ресницах Шона, пока он не снимает их кончиком пальца. — Постараюсь быть. Ангус стоит за прилавком и вроде бы не глядит в их сторону, однако глухое смущение кажется его обычное состояние. Мэтт, вероятно, навела порядок в детских книжках и снова возвращается туда, по дороге отыскав для покупателя пособие по ремонту автомобиля, и теперь лучезарно улыбается Джейку и Шону. Кроме них... Здесь только еще двое мужчин в креслах у отдела эротика. Головы у них почти лысы, и поэтому они похожи на монахов, погруженных в размышления о том, как мало времени отпущено на познание мира. Лоррейн шлепает пропуском по пластине у двери, ведущей в комнату для персонала, но потом задерживается на лестнице так надолго, что Джейк чувствует, как его тянет вниз ледяной воздух, заточенный между голыми стенами. Из-за двери наверху доносятся голоса, и во главе стола, в комнате для персонала, сидит Рэй. «Доброе утро вам обоим!» — произносит он, когда Лоррейн открывает дверь. «Вот теперь моя команда в сборе!» Все это сопровождается улыбкой, такой же, не сдержанный, как и его рыжеватые кудри, почти до плеч, однако на Лоррейн его чары не действуют. «У нас до начала еще две минуты. Не беда, если мы начнем сразу, раз уж все на месте, не так ли?» Она вынимает свою карточку из кармашка «Уход», пока так и держит ее в руке. Рэй сжимает и кривит губы и играет бровями, прежде чем более-менее дружелюбное выражение возвращается на его мясистое розоватое лицо. «Надеюсь, мы все видели матч на выходных!» Меняет он тему. «Которую именно?» — уточняет Уилф. «Так ведь был только один матч!» — почти кричит Рэй, вероятно не понимая, что Уилф спрашивает больше из вежливости, чем из интереса. «Манчестер Юнайтед вынесли Ливерпуль со счетом 20 0 Уилф, Джилл и Агнес издают обязательные ликующие возгласы, а Росс отвечает негодующим воплем, слабым от того комичным. «Ну-ну, проявим интерес к спорту!» — взывает Найджел из-за своего стола в кабинете, тогда как грек ограничивается укоризненным взглядом в ответ на последний зевок гэвина «А вы оба за кого болеете?» — спрашивает вновь прибывший Хрей. «Я между мужчинами не выбираю», — говорит Лоррейн, проводя своей карточкой через прорезь под часами. «Не вижу особой разницы, честно говоря». Джейк дожидается, пока настанет его очередь регистрироваться и произносит. «С чего бы меня потянуло смотреть, как толпа парней с голыми ляжками носится друг за другом?» Почти все смеются, хотя он не знает наверняка, сколько из них делает это через силу. Лоррейн садится на стул, занятый для нее росом, а Грек устраивается, чуть отодвинувшись от Джейка, который сидит между ним и Уилфом, пока рей раздает листы с пожеланиями Вуди. «Похоже, босс решил поскрежетать за ржавелыми мозгами», комментирует Рэй. «И вот почему», — произносит Вуди, выходя из своего кабинета. «Ладно, позвольте, я проведу собрание. Так будет быстрее». «Хотите сесть на мое место?» «Я постою». «Хотите услышать сначала плохую новость?» «Вы же главный!» — отзывается Рэй. «Хороших новостей нет. Прежде всего, прибыли за месяц худшие из всех филиалов текстов. Но ведь люди пока еще только узнают, что мы здесь, разве не так?» «Мимо, Рэй. Худшие продажи первого месяца после открытия за всю историю магазина. Но ведь Рождество все исправит, правда?» Рост предрождественских продаж худший из всех. И цифры за прошедшие выходные, догадываетесь, какие? Худшие. Его сощуренные глаза, похоже, высматривают виновных, но потом он продолжает. Ладно, все это нам предстоит исправить. У кого есть идеи? Рае уже надоело апанировать в уди. А больше никто не хочет принять на себя эту роль. Вуди закатывает глаза, словно выискивает идеи под своими примятыми, похожими на дерн, черными волосами, и растирает лицо, почти стирая с него всякое выражение. — Кто-нибудь, что-нибудь, — предлагает он. — Убедите меня, что мы команда. Джейку кажется, что он снова вернулся в школу. Как будто учитель задал вопрос, на который никто не хочет отвечать первым. И впечатление усиливается, потому что рей похоже, считает себя уполномоченным ждать вместе с Вуди. Наконец, лорейн произносит. «Может быть, дело в том, где мы?» «Того, что ты сказала, недостаточно». «Заболоченные луга, кто-нибудь из вас поехал бы сюда, если бы не работал здесь?» Раскрывается сразу несколько ртов, но Вуди всех опережает. «Тогда скажи мне, почему?» «Может, когда они замечают? Уже слишком поздно?» «Ты все время заставляешь меня додумывать, слишком поздно для чего?» «Я хочу сказать, возможно, люди не видят указателей. Когда я сегодня сюда ехала, я сама едва не пропустила съезд из-за тумана». «Значит, и поэтому задержалась», — вставляет Рэй. Ей на помощь приходит Рос. «В туманный день только работники комплекса и понимают, где поворот». «Но если бы здесь постоянно было так, то кому бы пришло в голову строить торговый комплекс?» — возражает Вуди. «Я говорил с головным офисом, и когда прошлой зимой они осматривали стройплощадку, никакого тумана не было. Ну уже присоединяйтесь, просто слушать мало!» Он пристально смотрит на дверь хранилища за спиной у Джейка, который чувствует холодное дыхание сзади на шее и оборачивается. Дверь приоткрыта так, словно кто-то подсматривал». Грег с готовностью поднимается с места, но Вуди быстро подходит и заглядывает за дверь. «Должно быть сквозняк!» — бормочет он вполголоса растирая плечи после того, как захлопнул дверь. Кажется, он надеется, что ему удалось всех разбудить, когда задает следующий вопрос. «Итак, кто-нибудь еще согласен, что Лоррейн озвучила суть проблемы?» «Слишком мало людей сознает, что мы здесь!» «Ты все верно понял, Рей. Все ли рассказали всем своим знакомым о нас?» Ответный гул голосов означает, что никто не хочет выделиться из массы. «Ну уже команда!» — подталкивает их Вуди. «У меня такое ощущение, будто вы не хотите победить. Кто из вас взбодрит всех остальных?» Он ведет себя как карикатурный американец, и Джейк не знает, куда отвести взгляд. В конце концов отзывается джил «Все родители, с которыми я знакома, и все учителя моей дочки знают, где я работаю». «Это уже что-то! А твои друзья...» «Они есть мои друзья». «Несомненно, как и мы, так ведь? Я хочу, чтобы все мы здесь были друзьями. А если мы будем рассказывать о магазине не только друзьям, но и другим людям, с которыми почти не знакомы?» «Может, вообще всем, кого встречаем на улице?» — предлагает Грег. Говин издает смешок. «И как ты хочешь, чтобы мы это делали, Грег?» «Привет, вы меня не знаете, вы можете подумать, что я псих или наркоман, но я работаю в текстах, поэтому почему бы вам не поехать туда и не посмотреть?» «Нам не обязательно говорить, мы можем иметь что-нибудь при себе». «Хочешь, чтобы я ходил по клубам с этой штукой на шее?» спрашивает Гевин, потрясая цепочкой, на которой висит его электронный пропуск со словом «тексты». «Какие-нибудь другие варианты?» спрашивает Вуди, чтобы заглушить звон цепочки. «Можем носить все в фирменных пакетах текстов», — предлагает Джейк и чувствует себя свободным от тягостной обязанности, пока над головой не звучит его имя. «Джейк», — возвещает голос Мэтт, — «просто передаю слова твоего друга Шона, что ему пора идти». «Мне надо на это отвечать», — спрашивает Джейк у Вуди. «А у тебя есть причины?» От дальнейшей выволочки его спасает гэвин «Я мог бы оставлять наши флаеры в тех клубах, где бываю». «Почему бы всем не подумать, где еще можно оставлять нашу рекламу?» — одобряет Вуди и кричит в сторону кабинета. «Кони, можешь раздать всем листовки с расписанием наших мероприятий?» «Могла бы его только...» Она вынимает рекламную листовку из коробки, которую только что вскрыла. «Вам это не понравится», — произносит она. «Но-но, пусть горькое, но правда...» Сюда закралась маленькая гадкая запятая. Рекламка не только сообщает о том, что Броуди Оудс будет раздавать автографы, но и призывает следить за прессой и звонить, чтобы узнать о грядущих мероприятиях, однако первое же слово, которое каждый заметит в верхней части листовки, поскольку оно в два раза больше остальных, выглядит так. Текст, запятая, «Ы». Вуди всматривается в него, пока Кони не подходит, чтобы дать бумажку ему в руки. «Звони в типографию, скажи, чтобы немедленно перепечатали», приказывает он. «И скажи, что платить еще раз мы не будем». «Боюсь, ничего не получится». Она закусывает губы, словно желая приглушить их розовый цвет, но в следующий миг ей приходится продолжить. «Я совершенно точно проверила текст перед отправкой, но, должно быть, компьютер решил внести исправление, не спросив меня. Я только что посмотрела «да». «Ошибка в самом файле». «Ладно, значит, сделай следующее. Исправь и распечатай на принтере, скажем, тысячу экземпляров. Мы будем раздавать их, пока ждем типографский тираж». «Конечно, такие листовки выглядят непрофессионально, зато они у нас будут». Куни уже возвращается в кабинет, когда он прибавляет. «Погоди, давай посмотрим, сможем ли мы извлечь из ситуации пользу для себя». «Пока Кони не приступила, есть ли у кого-нибудь идеи для будущих мероприятий, не считая кружка читателей лорейн Джейк пожимает плечами, вовсе не из желания отмахнуться от вопроса. Он поводит плечами из-за зноба. Разумеется, это сквозняк, а не дыхание того, кто прячется у него за спиной, наслаждаясь неприятностями Вуди. И все же Вуди сверлит его взглядом, пока Рей не произносит. «А мы знаем каких-нибудь писателей из местных?» гэвин спрашивает, не успев завершить зевок. «Так этот, разве не из местных? Как бишь его там?» «Как это я сам о нем не подумал?» Рэй обращается к Вуди тоном учителя, который извиняется за своего ученика перед директором школы. «Тот, который писал об этом месте?» — настаивает Гевин. «Какой-то там Ботомли». «Хорошо. Агнес, Анис, это по твоей части. Выясни все, что нужно знать, и передай Кони», — говорит Вуди. «Прекрасно. Надо нам продвинуть эту идею». «Хорошо, ребята, не буду больше вас задерживать. Подумайте пока о рекламе и мероприятиях и поделитесь идеями с Кони. Скажем, до трех часов. Однако остается еще один момент, и я надеюсь, вы все сможете помочь. Меньше чем через две недели сюда, из Нью-Йорка, приезжает наш генеральный директор со своей командой лично увидеть, как мы справляемся. И мы должны показать ей, что все книги стоят на своих стеллажах, аккуратные, как за день до открытия магазина, и в хранилище нет ни одного томика». «А у нас получится?» — спрашивает Джилл. «Приятно снова услышать твой голос, джил и...» «Простой ответ таков. Я попрошу каждого из вас накануне решающего дня выйти в ночную смену». «На меня можете смело рассчитывать». Тут же выпаливает грек «Мне придется попросить кого-нибудь посидеть с Бриони», — замечает Джилл. «И мы получим двойную оплату?» — интересуется Лоррейн. «Полуторную», — отвечает Вуди. «Все, включая меня, как вы понимаете, я тоже буду здесь». Поскольку все молчат, он откашливается и так громко, что Джейк прямо чувствует, как у него саднит горло. «С ответом можно не спешить», — прибавляет Вуди. «Я вывешу список с фамилиями, и все, кто точно сможет выйти в ночь, отметятся в нем. Рэй, я точно буду в списке. Не беспокойтесь». «Нет, я о том, что не пора тебе распределять...» Участки работы, главное, не забывайте...» Прибавляет Вуди, поскольку видит, что у каждого из них имеются какие-то затруднения. «Чем бы вы ни помогали магазину, в конечном счете вы помогаете себе, ведь благодаря покупателям у нас есть работа!» Когда он, наконец, удаляется в свой кабинет, его место занимает Кони. «Провокационная витрина, джил говорит она. «Мне кажется, это самое верное слово. Но главное...» чтобы она привлекла внимание покупателей. Это ты хотела сказать? И заставила их прийти? Я пока не заметила, что много билетов продано. Когда я распечатаю листовки, проследите, чтобы каждый покупатель получил от вас по экземпляру. Кроме того, не повредит, если вы уже сейчас начнете рассказывать им, с кем у нас будет встреча. Джейк видит, как Грэк ради процветания магазина изо всех сил старается перебороть свое отвращение к этой идее. Смешок, похожий на чих, щекочет Джейку нос, когда Рэй отправляет его расставлять книги по полкам. Он первый оказывается в хранилище, где его встречает гулкое бряканье кассетных коробок на полке возвраты. Должно быть, его шаги потревожили их. В свете флуоресцентный ламп, похожий на скелеты тени, несколько пустых сетчатых полок едва уловимо подрагивают, а одна, не в силах успокоиться, гудит, как оцепенелая осенняя муха. Его полки завалены горами романов, книжки, разноцветные, словно леденцы, уже готовы обрушиться с краю. Джейк находит тележку у лифта, который, как ему кажется, только что произнес какое-то слово, и катит ее к своим полкам. Хватает первую стопку романов, чтобы горизонтально уложить на тележку, и следующая стопка заваливается назад, рассыпаясь во все стороны, где только есть место. «Ради бога, не порвитесь!» — умоляет он, умудряясь не развалить соседние стопки, пока тянется за упавшими. Он подсовывает руки под книжную массу, и кончики пальцев нащупывают в глубине что-то расплющенное. Оно такое же холодное, как и стена, по которой оно сползает, — И, кажется, оно изворачивается, спасаясь от его прикосновения, когда сам он отскакивает так поспешно, что стопка романов обрушивается ему на грудь. Должно быть, это какая-то книга. Пусть она и кажется громадной на ощупь, а еще какой-то слишком липкой и тяжелой, и даже недостаточно плоской, если на то пошло. Джейк уже сам не знает, сколько из этого, но фантазировал и как именно кричал, раз уж Рос примчался в хранилище. «Яй-богу, Джейк! Это было сильно!» — говорит он. «Ты звал на помощь?» «А похоже...» «Есть немного». Он снимает верхние книжки из кучи, рухнувшей на грудь Джейка, и задевает большим пальцем его сосок. Возможно, желая подчеркнуть, что не видит угрозы для себя. «И как тебя угораздило?» Интересуется он, чтобы не молчать. «Что-то свалилось там сзади, куда я не смог дотянуться. Может, мне посмотреть?» «Это будет более чем любезно с твоей стороны». Рос перегибается через полку и шарит там довольно долго, пока Джейк уже не начинает беспокоиться за него. Он дышит часто и неглубоко, что, по-видимому, приводит Роса в замешательство, но тут же торопливо входит Вуди, чтобы спросить «Кто так ужасно шумел?» «Никто», — отзывается Росс и понижает голос на пол октавы, придавая ему мужественные нотки. «Мы просто разговаривали». «Был момент, когда мы испугались», — вставляет Джейк. «Но теперь уже прошло». Рос опускает на тележку стопку книг. «Джейк, ты просто не бери за один раз слишком много!» «Не вполне понимаю, что я сейчас тут вижу!» — морщится Вуди. «Рос, тебе следует привести в порядок свою секцию, прежде чем помогать другим!» Он наблюдает, как Рос берет себе тележку и толкает ее к полкам с видеозаписями. Все сильнее и сильнее краснее лицом. Вуди возвращается к себе только тогда, когда и Рос, и Джейк с головой уходят в работу. Джейку кажется, что руки у него стали грязными от нехорошего предчувствия, когда он тянется в мрачные недра своих полок. Он хватает последние тома, стоявшие у стены, понимая, что там нет ничего, кроме цемента, головы, если не считать, какого-то блеклого и бесформенного грязного пятна. Если какая-то книга и перепугала его, выскользнув из рук, должно быть, он уже вытащил ее, сам того не заметив». Все четыре яруса тележки битком набиты романами и еще несколько кучек навалено сверху. Некоторые погребальные процессии движутся быстрее, чем Джей катит свои книги к лифту. Он ставит тележку между дверцами. Как только они раскрываются, достаточно широко. Когда он входит сам и нажимает на грязную кнопку, Рос пытается его перехватить. «Лифт открывается», — обещает механический голос, но только для того, чтобы сомкнуть дверцы. «Клеть грохочет вниз и дернувшись», Останавливается прежде, чем повторить фразу уже вовсе не женским, как кажется Джейку голосом. Неужели запись уже настолько истерлась, или это сам лифт барахлит? Он успевает выдвинуть тележку из дверей всего на фут, когда они смыкаются, прикусывая ее. Джейк до боли колотит пальцем по кнопке, но это не помогает, а когда он берется за края, чтобы раздвинуть лифт силой, кажется, что пальцы утопают в грязи, и ощущение только усиливается в сером полумраке. Понятное дело, дверца окантованы резинкой, и после непродолжительной борьбы они разъезжаются в стороны. Джейк выкатывает тележку так спешно, что две книжки с персоналом больницы на обложке остаются на полу кабины. Поднимая их, он боится, что дверцы воспользуются возможностью и захлопнутся. Вот только что же в этом такого ужасного? Он распрямляется и выскакивает, чтобы положить книги сверху на тележку. Затем с усилием открывает дверь в торговый зал и завозит свой груз достаточно быстро, чтобы не сработала сигнализация. Не успевает он толком приступить к сортировке, как из коридора появляется Росс с еще одной тележкой полной компьютерной литературы. — Извини, что лифт закрылся. Я вовсе не хотел оставлять тебя там! — окликает его Джек, и Росс в знак прощения широко улыбается ему. Получается неловко, потому что новый охранник с легким подозрением наблюдает за ними обоими. Пока Джейк размышляет, надо ли ему спасать Росса от дальнейших недоразумений, грег подходит к охраннику и протягивает ему руку. «У меня не было времени представиться раньше. Я Грэг». «Фрэнк!» — признается охранник и пожимает протянутую руку. «Надо тебе познакомиться с нашим боссом», — произносит грег тоном второго позвания. «А остальных ты знаешь». «Это вот Рос, Ангус, Мэдалин. Обычно она в секции детской литературы. И вот только что к нам присоединилась Лоррейн». Выдержав паузу, чтобы осела информацию, он прибавляет. «А это Джейк. С ним мы уже знакомы». Фрэнк сообщает об этом настолько безрадостно, что Джейк выкрикивает, разозлившись. «И мы сразу же сдружились, правда? Жалею только, что не пожал тебе руку, как Грэг». Грэг с Фрэнком смотрят на него с такой одинаковой неприязнью, что он даже видит ее. Тусклую, словно туман. На мгновение ему даже представляется, как мгла, сгустившаяся за дверями у них за спиной, потянулась сюда, причувствуя ссору, или же нечто, скрывающееся в ней. И он совершенно точно чувствует, что за ним подглядывают. Может, это Вуди у монитора системы безопасности у себя в кабинете, или же просто мысль о нем?» Этого достаточно, чтобы отделить Джейка от остальных, и тогда он возвращается к своим полкам, заставляя себя не обращать внимания ни на ощущения, ни на Грега с Фрэнком, ни на любого из тех, кто выражает ему свое неодобрение. Всем его встретит Шон. но ну, а пока что у него имеются разноцветные ряды корешков, их краски он почти ощущает на вкус, двигаясь по алфавиту «апельсин, вишня, лайм, лимон». И, кажется, не имеет значения, что он не сводит книги на уровень пастельных мелков, а самого себя до стереотипа, в который способны поверить многие из его коллег. Скорее декоратор, чем продавец книг. Но все, что он знает, краски помогают разогнать серость, которая сгустилась вокруг магазина и, если позволить, поглотит и его сознание.